Я знал одного юношу, немного старше меня, которого мне хотелось бы видеть своим другом. Арним звали его, Ахим фон Арним, из прусских дворян, красавец собою. Его рыцарственный и светлый образ рано запечатлелся в моей душе и уже не покидал ее, хотя я его видел лишь спорадически, через долгие промежутки времени. Я был еще ребенком, когда он впервые появился в поле моего зрения. Это произошло в Геттингене, куда мне довелось однажды сопровождать отца, и где мы заметили бравого студента, который вечер нашего приезда приветствовал отца на улице криком «Виват!». Его вид не мог не произвести на нас живого и приятнейшего впечатления. И двенадцатилетний мальчик впредь уже не забывал его ни во сне, ни наяву. Четырьмя годами позднее он приехал в Веймар, уже не незнакомец в царстве поэзии. Сочетав преданность романтическому старонемецкому направлению с возвышенной мечтательностью и шутливым добродушием, он за это время вместе с Клеменсом Брентано составил и выпустил в свет в Гейдельберге тот сборник народных песен под названием «Чудесный рок мальчика», который современники приняли с растроганной благодарностью ибо в нем по существу были собраны сокровеннейшие их чувства. Автор нанес визит моему отцу, от души поблагодарившему его и Брентану за этот очаровательный вклад в немецкую поэзию. И мы, юноши, близко сошлись. То было счастливое время. Никогда я не радовался тому, что я сын своего отца, так как в те дни, ибо это обстоятельство сглаживало неравенство лет образование, заслуг, привлекало ко мне его внимание, заставляло дарить меня уважением и дружбой. Время было зимнее. Искусный во всех физических упражнениях, а потому и на этом поприще далеко превосходивший меня, младшего, он к величайшему моему восторгу в одной области стал моим учеником. Арним не бегал на коньках. Мне было дозволено учить его. И эти часы, легких, быстрых движений, когда я показывал ему свое искусство, наставлял его, были счастливейшими часами из всех, что подарила мне жизнь. Лучших я, откровенно говоря, и не жду от нее. И вот снова прошло три года, прежде чем я встретился с Арнимом. На это раз в Гейдельберге, куда я в восьмом году приехал изучать право, имея при себе рекомендательные письма к видным просвещенным людям, и в первую очередь к знаменитому Йогану Генриху Фоссу, Гамериду. Отец был дружен с ним еще по Йене, и его сын в свое время замещал у нас доктора Римера в обязанностях домашнего учителя. «Должен сознаться, что я недолюбливал Фосса-младшего. Чуть ли не божеские почести, которые он воздавал моему отцу, не трогали меня» и казались мне довольно скучными. Да и вообще его можно назвать натурой энтузиастической и скучной, такое сочетание встречается. А хроническое воспаление губ, вынудившее его еще в ту пору, как я приехал в Гейдельберг, прекратить чтение лекций, навряд ли могло сделать его более привлекательным. В его отце, ректоре университета, певце Луизы. Идиллические вкусы сочетались с полемическим задором. Уютно домовитая натура, живущая в неге и холе под крылышком деятельнейшей супруги и хозяйки дома, он на общественном, научном и литературном поприще был истым боевым петухом. Старый фос обожал всякие литературные тяжбы, дискуссии, полемические статьи и с бодрым молодым гневом неизменно ополчался на убеждения противные просвещенному протестантизму и, как ему думалось, античной ясности. Итак, дом Фосса, дружественный нашему, в Гейдельберге, стал мне как бы вторым отчим домом, а я ему вторым сыном. Поэтому-то я и почувствовал не только радостный испуг, но замешательство и смущение, когда вскоре после приезда столкнулся на улице с идеалом моего отрочества, товарищем зимних утех. Мне следовало быть готовым к этой встрече, и в глубине души я ежечасно думал о ней, так как знал, что Арнем проживает здесь и издает свой остроумный и мечтательный листок для отшельников, ретроградный орган, являющийся рупором нового романтического поколения. Покопавшись в себе, я должен был сознаться, что именно об Арниме была моя первая мысль, когда я узнал, что мои студенческие годы будут протекать в Гейдельберге. Теперь, когда друг стоял передо мной, счастье и смущение сдавили мне сердце. Я краснел и бледнел попеременно. Все распри, вся партийная борьба времени и двух поколений, и современников тяжелым грузом легли на мою совесть. Я хорошо знал, что думали у фосов по поводу благочестивого, приукрашающего культа старины, немецкой и христианской, ярым поборником которого являлся Арнем. Я чувствовал, что беззаботные времена детства — когда мне можно было непринужденно вращаться в обоих лагерях, ушли безвозвратно. А потому сердечность, с которой ко мне бросился этот человек, еще более прекрасной и рыцарственной, чем прежде, в одно и то же время осчастливила и смутила меня. Он взял меня под руку и потащил за собой в книготорговцу Цимеру, где он столовался. И хотя поначалу мы оживленно говорили о Беттине Брентано, с которой я недавно чуть ли не каждый день встречался у бабушки во Франкфурте, но затем разговор стал лишь с запинками подвигаться дальше. Я мучительно страдал от мысли, что кажусь ему не по-юношески тупым, а вскоре к своему отчаянию прочел подтверждение этого в его взоре, в непроизвольном покачивании головой. В прощальное рукопожатие я стремился вложить всю свою тоску и отчаяние стремился выговорить себе право на сохранение нежности к нему, взлелеянной в отроческом сердце. Однако в тот же вечер у фоссов мне пришлось рассказать об этой встрече, и я понял, что дело обстоит хуже, чем мне думалось. Старик как раз намеревался идти войной на этого малого, на этого, как он выразился, «развратителя юношества, абскуранта и реставратора Средневековья», и выпустить памфлет который, как он надеялся, отобьет у него охоту жить и развивать свою деятельность в Гельдельберге. Его ненависть к фривольной игре, к лживым соблазнам романтических литераторов находила разрядку в громовых словоизвержениях он называл их мошенниками, лишенными исторического чутья и философской совести, благочестивыми ханжами, фальсифицирующими старинные тексты под предлогом их приближения к современности, Я тщетно лепетал, что отец в свое время весьма благосклонно отнесся к чудесному рогу мальчика. Фос возражал. «Не говоря уже о его терпеливой доброте, твой отец любит и ценит фольклор в ином смысле и духе, чем эти германофильствующие стихоплеты. В остальном же он, его старинный друг и доброжелатель, также относятся к этим ханжам и неокатоликам, которые приукрашивают прошлое только для того, чтобы очернить настоящее, и чье почитание великого человека вызвано нечистым намерением эксплуатировать его имя ради собственных целей. Короче говоря, если я хоть немного ценю его, ректора, отеческую дружбу, любовь и заботу, то я должен раз и навсегда отказаться от общения и дальнейших встреч с Арнимом что к этому прибавить? Мне предстояло выбрать между сим достойным человеком, старым другом нашего дома, приютившим меня на чужбине, и романтическим счастьем запретной дружбы. Я покорился. Написал Арниму, что место, которое я по праву рождения и личным взглядом занял среди современного раздора, не позволяет мне с ним встречаться. Ребяческая слеза смочила этот листок, я понял, что привязанность, вырванная мною из сердца, относилась к жизненной эпохе, которую я перерос. Я стал искать и нашел вознаграждение в братском союзе с Генрихом, молодым Фоссом. Осознание, что его любовь к моему отцу лишена какой бы то ни было корысти, помогло мне примириться с его нудностью и воспаленными губами. Шарлотта сочла своим долгом, поблагодарить рассказчика за эту маленькую исповедь и заверить его в своем участливом отношении к испытанию, которое он несомненно выдержал, как подобает мужчине. Как подобает мужчине, повторила она. Вы рассказали мне истинно мужскую историю из того вашего мира, из мира принципов и неумолимости, на которую мы женщины смотрим одновременно и с уважением, и с слегка укоризненной улыбкой. По сравнению с вами, суровыми поборниками убеждений, мы дети природы и толерантности, и, боюсь, что иногда мы представляемся вам какими-то эльфическими созданиями. Но разве добрую половину привлекательности слабого пола не составляет для вас отдохновение от принципов? Если в остальном мы вам нравимся, то ваша принципиальная строгость оказывается несостоятельной, и не прочь нам многое взглянуть сквозь пальцы. А летопись чувств учит нас, что фамильные распри, наследственные вражда убеждений, отнюдь не служат препятствием для нерушимых и страстных союзов сердец между детьми столь различного воспитания. Более того, что такие препятствия пуще подзадоривают сердца идти своим собственным путем, китроумно минуя все препоны, В том-то, вероятно, и состоит различие между любовью и дружбой, — вставил Август. — Разумеется. — А теперь позвольте мне спросить. Это материнское любопытство. Вы рассказали мне о запретной дружбе. Любили ли вы когда-нибудь? Камеральный советник опустил глаза и затем снова поднял взор на Шарлотту. — Я люблю, — тихо произнес он. Шарлотта молчала, растроганная. «Ваше доверие, — сказала она затем, — трогает меня еще больше, нежели это известие. Откровенный за откровенность, я скажу вам, что заставило меня решиться на подобный вопрос. Август, вы рассказали мне о вашей жизни, вашей столь похвальной, столь ответственной, столь самоотверженной, сыновней жизни. Какой вы верный помощник своему великому отцу как преданно вы следуете за ним, храните его писание, служите барьером между ним и деловыми заботами. Не думайте, что я, понимающий, что значит жертва, отказ, не умею ценить жизнь, исполненную любвеобильных забот и самоотречения. И все же не могу не сознаться, я слушал вас с несколько смешанными чувствами. К моему уважению присоединилась какая-то забота, боязнь и недовольство, какое-то душевное сопротивление — которое в нас вызывает все не вполне естественное, не вполне угодное Господу. Мне кажется, что Господь создал нас, даровал нам жизнь не для того, чтобы мы от нее отказывались, полностью растворяли ее в другом, пусть бесконечно любимом и великом. Надо жить собственной жизнью, не себелюбивой и всех других рассматривающей как средство, но также и не самоотреченный, а самостоятельный, разумно распределяющий обязательства между другими и самим собой. Разве они не права? Жизнь только для других не на пользу нашей душе, не даже нашей доброте и кротости. Короче говоря, мне было бы приятнее, если бы в ваших словах я прочла хоть намек на предстоящую эмансипацию которая пристала вашим летам, на выход из-под отчего дома. Вам пора устроить собственный домашний очаг. Пора жениться, август. Я имею намерение вступить в брак, — с легким поклоном отвечал камеральный советник. Отлично, — воскликнула она. И так, значит, я беседую с женихом? Это, пожалуй, слишком решительно сказано. Оглашение еще не состоялось. Я очень рада, хотя мне следовало бы попенять вам за то, что вы так долго от меня таились. Могу ли я узнать, кто ваша избранница? Некая мадемуазель фон Погвиш. По имени? Отсилия. Прелестное имя. Оно звучит, как в романе. А я буду ее тетушкой Шарлоттой. «Не говорите так, она могла бы быть вашей дочерью», — отвечал Август, и взгляд, которым он при этом посмотрел на нее, был уже не только пристален, но неподвижен. Она испугалась и покраснела. «Моей дочерью? Что вы такое говорите?» — невнятно пробормотала она, охваченная каким-то мистическим страхом от того, что снова всплыли эти слова и от взгляда их сопровождавшего, который ясно говорил о том, что они помимо воли и сознания возникли из недр его души. «Да-да», — подтвердил он и вдруг оживился. «Я не шучу. Или почти не шучу. Речь идет даже, собственно, не о сходстве, оно было бы непостижимо, но о сродстве, встречающем со сплошь да рядом». Ведь, по правде говоря, вы, госпожа советница, принадлежите к людям, чью сущность не затрагивает время, не меняют годы, или, я скажу проще, сквозь ваш зрелый облик, ясно проглядывает лик юности. Я не собираюсь уверять вас, что вы выглядите, как молодая девушка, но не нужно второй пары глаз, чтобы сквозь достоинство Матроны прозреть юное создание, почти школьницу, которой вы некогда были». Я говорю только, что это юное создание могло бы быть сестрой Аттилии, а отсюда с математической последовательностью вытекает, что она могла бы быть вашей дочерью. Что, собственно, значит сходство? Не общность черт, но родственность облика, идентичность типа, чья прелесть так чужда прелести юноны, изящество, нежное очарование, вот что я называю родственным, дочерним. Что это было? Подражание или род заразы? Шарлотта смотрела на молодого Гёта тем же недвижным, остекленевшим взором, которым он только что впирялся в нее. — Фон Погвиш, фон Погвиш, — машинально повторяла она, — и тут же догадалась, что можно обернуть дело так, будто она размышляет о характере и происхождении этого имени. Это прусское дворянство. «Дворянство шпаги, не правда ли?» — спросила она. «Следовательно, ваш союз будет чем-то вроде союза лиры и меча. Я, безусловно, уважаю дух прусского офицерства. Говоря «дух», я имею в виду убеждение, воспитание, чувство чести и любовь к родине. Этим их качеством мы обязаны своим освобождением от чужеземного ига». Итак, ваша нареченная, если я вправе так называть ее, воспиталась в этом духе, в этой атмосфере. Но тогда в ней вряд ли можно предположить сторонницу Рейнского союза, почитательницу Бонапарта. Эти вопросы, уклончиво отвечал Август, устранены самым ходом истории, и, слава богу, воскликнула она и ваш брак, надо полагать, будет осчастливлен покровительством и отеческим согласием Гёте? Вполне. Он возлагает на него большие надежды. Но ведь он потеряет вас, если не совсем, то в значительной степени. Я только что пожелала вам основать собственный домашний очаг, но теперь я мысленно переношусь на место моего старинного друга, нашего любезного тайного советника, ведь он лишится преданного помощника и дельного посредника, когда вы оставите дом. — Об этом никто и не помышляет, — возразил Август. — Не могу вас заверить, отцу не будет нанесено ни малейшего ущерба. Приобретая дочь, он не утратит сына. Уже решено, что мы займем помещение для приезжих во втором этаже, при комнатки комнатке, с видом на фрауэн план. Но царство Атилии, разумеется, не будет ограничено ими. Она будет господствовать и в наших приемных комнатах, как полновластная хозяйка дома. То, что дом будет снова возглавлен женщиной, что он, наконец, обретет хозяйку, тоже не последние соображения, делающие мою женитьбу столь желательной. Я понимаю и только дивлюсь, почему мои чувства все еще колеблются. Минуту назад я сокрушалась об отце, а теперь уже опять беспокоюсь о сыне. Мои пожелания сбываются и в то же время в этом нельзя не признаться, разочаровывают меня, именно потому, что они исключают тревогу об отце. Я не уверена, правильно ли я поняла вас. Вы уже заручились словом вашей избранницы. В данном случае, — отвечал Август, — в словах, собственно, нет особой нужды. Нет особой нужды в словах? В словах? Вы, мой друг, обесцениваете весьма торжественное понятие прибегая ко множественному числу. Слово, любезный мой, не совсем то, что слова. Оно должно быть произнесенным и к тому же позрелом размышлении после долгих колебаний. Обдумай, прежде чем связаться узами, прочными навек. Вы любите, вы признались в этом мне, старой женщине, которая могла бы быть вам матерью, и своим признанием растрогали мое сердце. Что вам отвечает взаимностью, в этом я не сомневаюсь. порукой тому ваши прирожденные достоинства. Но вот о чем я хотела бы спросить уже с чисто материнской ревностью. Любимы ли вы за ваши собственные достоинства? За то, что вы — вы — В дни моей юности я часто со страхом ставила себя на место богатых девушек, выгодных невест, которым, правда, дано было преимущество свободно выбирать среди юношей, но которые точно не знали, относится ли ухаживание к ним или к их деньгам. Представьте себе у такой девушки какой-нибудь физический изъян, косоглазие, хромоту или хотя бы небольшую сутулость, и подумайте о трагедии, разыгрывающиеся в душе этой несчастной счастливицы, трагедии колебания между острым желанием верить и сверлящим сомнением. Жутко подумать, что такие создания должны в конце концов прийти к циническому выводу, считать богатство своим личным качеством и говорить себе, «Ну что ж, если он даже и любит мои деньги, то они ведь мои, от меня неотделимые, они искупают мою хромоту, а следовательно он любит меня» несмотря на этот недостаток. «Ах, простите, это надуманная дилемма, старинная идея Фикс, неотступно преследовавшая меня в дни юности, так что я и нынче еще начинаю безудержно болтать, вспомнив о ней. Но вспомнила я об этом, потому что вы, милый Август, кажетесь мне таким богатым юношей, который, правда, волен выбрать любую девушку, но зато должен дознаться, почему он сам попал в избранники» за свои личные качества или за превходящие. «Это Амазоночка. Не обижайтесь на меня за бесцеремонное определение. Ваше собственное красноречивое описание малютки подсказало мне его, а то, что вы поставили ее образ какую-то не то дочернюю, не то сестринскую связь с моей особой, настроило меня на фамильярный лад. И я говорю о ней, как говорила бы о себе». Простите, я, кажется, уж не вполне отдаю себе отчет в своих словах. Нынешний день принес мне много умственного и душевного напряжения. Подобного дня я не припомню за всю свою жизнь. Но раз уж я начала, то надо договорить до конца. Словом, это амазоночка, Аттилия. Любит она вас таким, как вы есть, или за превходящие качества, то есть за вашу принадлежность к прославленному дому? а, следовательно, не столько вас, сколько вашего отца. Как тщательно надо проверить все это, прежде чем навек связывать себя. Я, которая могла бы быть вашей матерью, почитаю своим долгом и обязанностью, для вашего же блага зараните в вас эти сомнения. Ведь и матерью Атилии я могла бы быть, судя по вашему описанию. И если Геоте возлагает на этот союз большие надежды, как вы выразились или как выразился он, то это, быть может, связано с тем, что и я, юным созданием, была приятна его взору. А потому прежде всего надо проверить, вы ли сами любите ее, или же в этом случае остаетесь только представителем и посредником отца. То, что вы любили Арнима и хотели стать его другом, это ваше дело, дело вашего поколения. Но то, о чем теперь зашла речь, так мне, по крайней мере, кажется, наше стариковское дело. Отсюда моя тревога. Не думайте, что я не понимаю прелести союза, который даст молодежи восполнить, осуществить то, в чем отказались себе, от чего отрекли старики. И все же я должна еще раз предостеречь вас, что здесь речь идет, так сказать, о повторении. Рукою в вязаной она прикрыла глаза. «Нет», — произнесла она, — «простите мне, дитя мое, но я вторично признаюсь, что уже не вполне владею своими словами и мыслями. Вы не должны сердиться на меня, старую женщину. Я могу только повторить, что дня подобного этому со столькими требованиями, ко мне предъявленными, вообще не упомню. Мне кажется, в самом деле становится дурно». Август фон Гёте в продолжении последних минут сидевший прямо и неподвижно, вскочил со стула. «Бог мой! — воскликнул он. — Я утомил вас, это непростительно. Но мы говорили об отце. Вот мое единственное оправдание. Ведь эта тема, хотя исчерпать ее безнадежно, нелегко отпускает человека. Я позволю себе удалиться, и уже... — он хлопнул себя ладонью по лбу... Чуть было не сделал этого, забыв о поручении, которое было единственным поводом моего столь обременительного визита. Он овладел собою и тихо, с легким поклоном, проговорил. «Я имею честь передать госпоже надворной советнице привет от моего отца, вместе с сожалением, что он не мог тотчас же повидаться с нею. Ревматизм в левой руке удерживает его дома. Но он почтет за честь, если госпожа-советница совместно с господином Риделем и его уважаемым семейством в ближайшую пятницу, а следовательно через три дня, в половине третьего, согласится отобедать у нас в интимном кругу. Шарлотта, чуть пошатываясь, в свою очередь поднялась с канапе. «Весьма охотно», — отвечала она, — «если, конечно, мои родственники не заняты в этот день». «Разрешите откланяться», — заключил он. Она приблизилась не очень твердым шагом, взяла обеими руками его юную кудрявую голову и нежно поцеловала его в лоб, что было нетрудно сделать, принимая во внимание его склоненную позу. — Господь с тобой, Гёте, — произнесла она. — Прости, если я наговорила вздора. Я старая женщина, а день выдался трудный. Здесь уже побывали Роза и доктор Ример и девица Шопенгауэр, А к тому же еще этот Магер и веймарская публика. Всего этого было слишком много для меня, непривычной к светской жизни. Иди, дитя мое, через три дня я приду обедать, почему бы и нет. Ведь и он не раз ел простоквашу у нас в немецком орденском доме. Если вы любите друг друга, вы молодые, ну что же, женитесь, уважьте старого отца и будьте счастливы в своем мезонине. Не мне вас отговаривать. Господь с тобой, Гёте, Господь с тобой, дитя мое.